ССовский Тристан. Еще одно личное дело. Рейнхард Тристан Ойген Гёйдрих. Начальник 4-го управления РСХА. Группенфюрер СС. Характер нордический, стойкий. Прекрасный спортсмен. Беспощаден к врагам рейха. Судя по имени, папа Гейдриха Несомненно, тоже относился к поклонникам Вагнера, который придал новое звучание старинной повести о Тристане и Зольде. Отец Гейдриха и сам был довольно известным музыкантом. Первоначально носил характерную фамилию Юс. Сын прекрасно играл на скрипке. Эсэсовский Тристан, несомненно, знал, что Вагнер определял германца как героического идеалиста. Помнил он и слова композитора, обращенные к евреям. Примите смело участие в деле искупления, и мы пойдем тогда рука об руку. Но подумайте о том, что только одна вещь может освободить вас от проклятия, которое висит над вами. Искупление агосфера, уничтожение. Чтобы стать человеком, еврей должен уничтожить в себе еврея. Другими словами, нужно, чтобы он смог победить в себе главный инстинкт своей расы. Истинкт же этот Вагнер видел в эгоистическом желании материальных благ. Впрочем, сам он до роскоши был за... жажд... жаден, но объяснял это так. Я не могу жить, как собака, я не могу спать на сломенной подстилке и удовлетворяться низкосортными напитками. Моя чувствительность, столь возбудимая, столь хрупкая, исключительно нежная и мягкая, должна быть удовлетворена каким-то образом, чтобы мой дух мог предаться чудовищно трудной задаче созидания несуществующего мира. Евреи же, объяснял Вагнер, совсем другое. Этим эгоистам богатство нужно не ради удовлетворения насущных потребностей, а ради удовольствия обладать и быть сильным. Гиммлер говорил, будто Рейдрих и впрямь преодолел, преодолел в себе еврея. Что ж, это вполне отвечало требованиям Гитлера, который заявлял, мы никогда не прекратим бороться за арийскую составляющую любого метиса. Гейдрих старательно хотел доказать собственную мужественность и, и себе самому и окружающим стал мастером фехтования, управлял боевым самолетом и даже однажды был вынужден приземлиться за линией фронта. Был галантен и нравился женщинам. В 1935 году в официальном органе СС Даса Шварция Гидрих, между прочим, писал «Мы должны делить евреев на две категории – сионистов и сторонников ассимиляции. Сионисты проповедуют строго расовую концепцию и путем эмиграции в Палестину помогают строить свое собственное еврейское государство». Мы желаем им всего наилучшего, и наша официальная добрая воля за них. Какая половинка Гейдрика это изрекла? Пойди разберись. Гиммлер говорил своему доверенному массажисту Кёрстену, что Гейдрих всегда страдал от чувства неполноценности и был несчастным человеком, раздираемым надвое, как часто встречается с представителями смешанных рас. Он хотел доказать, что германские элементы доминируют в его крови и никогда не знал покоя. У него был безошибочный нюх на людей. Разрываясь между одним и другим, он остро чувствовал аналогичную дуистственность окружающих. Безошибочный нюх на людей, который приписывал себе и Гитлер, возможно, действительно был особым качеством, вмешивав духовную суть. Карьера Тристана развивалась столь форсированно, что некоторые поговаривали, именно он станет преемником стремительно стареющего фюрера, Это раздражало Бормана, Гиммлера и многих других. Но вот вправо прибывает группа английских диверсантов. Им уже известно, Гейдрих ездит повсюду без охраны, в открытой машине. И вот на узкой улочке автомобиль тормозит. Брошена бомба, раздаются выстрелы. Смертельный ранний Гейдрих с пистолетом в руке пытается броситься в погоню за убегающими убийцами. Для высокопоставленных завистников Гейдриха эта диверсия была очень кстати. В святого Ватслава в Праге до сей поры хранится корона короля Стартотерпца. Легенды утверждают, что каждый, осмелившийся ее примерить, умрет страшной смертью. Последним, кто сделал это, был германский протектор богемии Моравии Гейдрих. Вскоре он был убит диверсантами. Сакральная география Екатеринбург, 2005 год, 346 страниц. Покороны Рейнхарда, Тристана и Гейдриха были, конечно, по-вагнерски торжественными. Вскоре в честь павшего героя была названа специальная операция СС – Рейнхард. Она предусматривала конфискации ценностей в заключенных концлагерей. У гномов надо было отобрать золотое, золото Рейна. Персонажи подобного типа связывали специфические товарищеские отношения. Они усердно собирали еврейский компромат друг на друга. Например, Гейдрих и другой полукровка, адмирал Канарис, это не мешало им дружить семьями. На вечеринках в узком кругу шефа Абвера, говорят, именно ему предлежала идея отметить всех евреев на оккупированных территориях нашибками в виде желтой шестиконечной звезды лично готовил блюда из морепродуктов. Шеф-гистапа играл нактюрны. Гейдрих и Гиммлер также хранили в несгораемых серфах, сейфах материалы о еврейском происхождении друг друга, неужели и Рейхсфюрер СС. Вот книга Гиммлер. Нью-Йорк, 1962 год. Это биография Гиммлера, написанная евреем Фри Шаулера служившем в американской культурозведке. После капитуляции в Германии в 1945 году он опрашивал ближайших сотрудников Гиммлера. Так он разыскал майора СС Бергмана, которому Гиммлер лично поручил изучить и составить его семейные древо, как это полагалось для всех эсэсовцев, чтобы доказать их чисто арийское происхождение. Но когда Бергман начал копаться в родословной Гиммлер, он увидел, что это для него вопрос жизни и смерти. Семейное древо Гиммлера сильно попахивало «хммм» неорийцами. В случае одного из предков Гиттенгера пришлось сделать маленькую замену. Теперь цитируем дословно, но задача становилась еще более безнадежной, когда дело дошло до бабушки Агата Кине, мать Гиммлера-отца. Целый ряд угрожающих вопросительных знаков красуется на ветвях его семейного древа там, где должны были даты и место рождения и ее предков. В таблице стоят большие пробелы, которые закрыли бы Генриху Гиммлеру доступ в СС, если бы вместо того, чтобы создавать СС, он сам захотел бы вступить в СС. Бывший куровод и кроликовод Гиммлер пытался не отставать от Гейдриха, также воспитывал в себе арийские качества – Задыхаясь и хватаясь за сердце, этот болезненный человечек пытался создавать спортивные нормативы, которые сам установил для членов Ордена. Закалял им мужество, как он его понимал. Генерал Вольф вспоминал, как однажды Гиммлер пригласил его лично присутствовать при расстреле евреев. Рейсфюрер СС подошелся слишком близко, и брызги человеческого мозга попали ему на шинель. Он побледнел, позеленел, и его подруги увели подальше. Потом Гиммлер справился с собой и выступил перед солдатами. Сказал, что их служба трудна, но необходима для рейха. Юлию Штрай... Штрайхер, как неужели он, профессиональный антисемит и расист. На партийном съезде 1934 года именно ему было доверено произнести слова о расовой чистоте арийцев. Эти слова попали даже в фильм «Ленин». Рефеншталь. На страницах своей газеты «Штюрмер» он и вообще в выражениях не стеснялся. Одна из таких публикаций стала поводом для международного еврейского бойкота Германии в 1933 году. Гитлер ответил однодневным, кстати говоря, субботним бойкотом еврейских магазинов. И пошло и поехало. Конечно, в Нюнберге штрайхера приговорили к казни. Наступил день, когда, надев на голову черные мешки, приговоренных вешали. По тяжестью тел длинные веревки, сломав шейные позвонки, быстро оборвали жизни военных преступников. С редактором Штюрмера поступили иначе. Его на восточный манер задушили, подвесив на короткой веревке. Смерть наступала особенно долго и мучительно. Так же поступили в наши дни и с Саддамом Хусейном, которого неоднократно называли современным Аманом. Стоя перед виселицей, он громко воскликнул: "Хаил Гитлер!" На вопрос об имени он резко ответил: "Вы его знаете". В сопровождении священника он поднялся на ступеньки и воскликнул: "По Рим 1946 года Идбогу". На ящике, в который уложили труп Штрайхера, было написано имя: "Абрахам Гольберг". Смерть его и нас, смерть его на нас и на детях наших. Страшным было самопроклятие иудеев у креста, на котором распяли спасителя. Христианин знает, снять самопроклятие можно только протянув руку по Христу, несчастный, обратившийся к другому богу, богу нордической расы. Задолго до прихода Гитлера к власти финансовый диктатор Германии, евреи Вальтер Ретенау, изрекал, «Мы должны вступить на путь, на который вступила сама природа, на путь нордификации». Грядет новая романтика, романтика расы. Она обеспечит государство чистой северной крови и, созда и создаст новые понятия добродетелей порока. Нет, ничего нового создано не было. Отрекшись от, от еврейской избранности, отрекшись от еврейской избранности, они возненавидели собственную кровь и стали исповедовать избранность нордическую. Атрибуты остались в основном прежними. Не Царство Небесное влекло их, а возвышенность германской национальной культуры. Хорошо сказано, благодать Божия увлекает человека на небо, а нацизм предлагает стать ему на цыпочки. Так и получилось, что арийской избранностью немцев заразили иудеи. И в этом нет ничего удивительного. Священник Александр Круглов сказал на этот счет четко. Проклятые жаждут, чтобы их проклятие досталось и другим, сначала окружающим, а зачем всему миру. Одной духовной болезни сопутствовала другая, зараза революции. С пропагандистской трибуны Геббельс <свеч> вещал об окончании еврейской эпохи и революции, однако революция обернулась войной, которую Гитлер намеревался вести вечно. Так вылезла на германскую почву ветхозаветное чудовище Левиафан. Сначала оно обернулось ползающим колоннами революции, род фронта, а потом сменила красную шкуру на коричневую. Гитлер писал об использованном опыте коммунистов. Гигантские массовые демонстрации, эти процессии сотен тысяч человек, разжигающие в маленьком жалком человеке гордое убеждение, что мелкие змеи может быть частью великого дракона, однажды воспламеняющего своим сжигающим дыханием этот ненавистный буржуазный мир. Да, гнедущий монстр — состоящий из миллионов людей, полз и полз все дальше. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и пред ним бежит ужас. Он царь над всеми сынами гордости. Германия поддалась искушению этого мирового змея. Символическое совпадение десантсоюзников Нормандии возглавляло трофейное судно, которое американцы переименовали из Фатерланд отчизна в Левиафан. Чудовище вновь поменяло шкуру и попало по Европе. Но или Илеофан демократия не вечен. В этот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиофана змеем, прямо ползающего Илеофана змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Гномы и герои. Злобный гном Альберих, как известно, умел приспосабливаться, как никто другой имел склонность к превращениям, это его и погубило. То он обернулся огромной змеей, а то и жабой. Тут ты наступил на него ногой вот он. Так было отнято сокровище Ниберлун, Нибелунгов. Разъяренный гном проклял всякого, кто будет владеть им. в Вагнарианскую символику, кажется, можно спроецировать и на XX век. Проявившийся в народе архетип Вотана с удовольствием, И наступил и одня. Забыл только, как опасно прикасаться к проклятым вещам. Вот и платит теперь берлинский вот он деньги Иерусалимскому Альбериху. Не так давно Союз музыкантов Израиля запретил исполнять в стране музыку Вагнера. Может быть, потому что композитор нравился Гитлеру? Еврейское слово, номер 45, 2006 год. Но ведь Вагнера обожал и герц Герцель писал свое знаменитое еврейское государство, в котором она оставила на международном признании сионитского движения, промежуток между посещениями концертов Рихарда Вагнера, чья музыка позволяла ему на время забыться и набраться творческих сил. Не коровывали знаменитого сиониста, что его любимый композитор был антисемитом? Кажется, нет. Герцог вообще считал антисемитизм основанную силой, движущей как отдельным евреям, так и всем еврейским обществом. Наше процветание ослабляет нас в качестве евреев и стирает нашу уникальность. Только внешнее давление возвращает нас к нашим древним корням. Только ненависть со стороны окружения слова снова делает нас чуждыми ему. Постойте, но если вагнеровские гномы, так сказать, не вполне арийцы, то за каждое же наследство этих карликов-небелунгов борется нордический герой Тена. За власть над миром? Да тысячелетний рейх, немецкая вариация на тему мессианской эры и владычество избранных над народами. Еврейский автор Саул Фридлен дер писал в годы становления нацизма о продолжающихся вплоть до сегодняшнего дня попытках привнести мессианскую веру в апокалиптическое видение истории, в политическую, бюрократическую, и технологическую систему высокоразвитого индустриального общества цепочка преемственности уходила в глубь веков, тянулась как веревка, держалась о которую держась за которую спеццы бреливат. Национал-социалистическая партия Германи Норден, масоны, Розенкрейцеры, школы каббалы. Уже поэтому не стоит удивляться, нордический неоязыческий культ стал орудием в руках сионизма а Гитлер – уменьшенный национальной копией иудейской мессии. мессии. Разве не похож? Он явился и накопил умноженных сограждан. 2,5 миллиона сосисок, съеденных на партийном съезде 1934 года, сложилось в тело Левиафана. Потом мессия начал завоевывать мировое господство, а в конечном итоге вызвал массовое уничтожение самих немцев. В конце времен сделает этой в отношении иудеев, и их долгожданной мыша. Приземленное мессианство, которое обещает алмудистам пир из рыбы Левиафан, намазывало каждому немцу масло на его кусок хлеба. Да мало ли всего. Расизм и идея избранности, русофобия, происхождение из масонских лож, неарийская примесь в крови многих руководителей рейха. Все, все это штрихи к знакомому портрету. Нацизм представляет перед нами разновидностью извивающейся ереси жидобствующих. Претерий Сергий Булгаков вполне отчетливо увидел. Германский расизм воспроизводит собой иудейский миссионизм, который является противником и соперником христианства уже при самом его возникновении. Бердеев также отмечал в фашистском нациализме юдаистический и языческий характер. Но чем же являлась тогда схватка Третьего рейха с мировым евро... еврейством? И понимали ли нацисты, почему ненавистное им же доуство обрело такую глобальную власть над всем видимым? Такое богатство, такая сила, все это было какой-то платой. Ведь именно еврейский народ, который должен был вести все языки ко Господу, изменив истине, стал оккультным водителем отпавшего человечества. Это шествие в бездну хотела возглавить и сам Третий рейх. Назаров пишет, если мессионизм всемирного господства есть миссионизм всемирного служения, цель новозаветного мессианства не стремление покорить мир, как у иудеев, или изменить его природу, как у марксистов, а понять мир, как постоянную борьбу между добром и злом, и определить свое место в этой борьбе русской идея и превознесение или насилие над другими, а усилие над собой, которым, как сказано в Евангелии, Царство Небесное борется. Это о глобальном сходстве гномов с героями. Есть и много более частых похожестей. Начнем с нацистской нетерпимости к инакомыслию. Вот присутствие Гибельса нацисты жгут книги евреев, коммунистов и либералов. В один день уничтожили около 20 тысяч немецких книг. При этом звучало сочиненное историком литературы Эрнстом Бертма, Бертрамом заклинание огня. «Отбросьте, что вас смущает, прокляните, что вас соблазняет, что возникло без чистой воли, в огонь то, что вам угрожает». Но откуда идея? Дуглас Рид, ведущий корреспондент Лондонской Таймс, тогда точно подметил схожесть иудейским предписаниям. Нееврейские книги предлагалось просто сжигать. Книга сожжения Талмудом. И вот о вполне талмудическом отношении нацистов к Гоя, в данном случае славянам. Оно было озвучено Гитлером перед нападением на Советский Союз. Фюрер говорил, поскольку эта война будет против русских недочеловеков, никакие международные правовые нормы в этой войне неприемлемы Гиммлер высказывался на этот счет еще более выразительно. На совещании в марте 1941 года, состоявшем в Вивельсбурге, он заявил, что в ходе восточной кампании должно быть уничтожено до 20 до 30 миллионов славян. Просмотрев фильм «Контроль над насекомыми», он говорил, истребление низших рас ничем не отличается от выведения в шею. Избавление от них – вопрос не отличный идеологии, о гигиены, и очень скоро мы будем чисты. Иногда сходство врагов оказывается просто поразительным, вплоть до названий и кодовых слов. Много написано об эсэсовской организации «Наследие предков». Среди его, ее задач было духовное обоснование особых исторических прав германской нации. Пере, переодевшиеся в черные мундиры профессора очень старались и напустили на этот счет немало тумана. В наши дни совсем другие ученые пишут о чем-то похожем. Для того, чтобы доказать мировой общественности право Израиля на оккупацию арабских земель и противодействие созданию палестинского государства, идеологи прибегают к такому понятию, как «нахлад овон», то есть наследие предков, взятому из легенды. Используя это отвлеченное понятие, они ведут речь о территориальных захватах, которые прямо противоречат международным правовым актам, В частности, многочисленным решением ООН по палестинской проблеме. Занятим, заметим, что в тексте Библии вообще нет точных сведений о границах израильского и иудейского царства. Да и откуда им взять. До... В те далекие времена еще не было границ в современном значении. Немецкие врачи весьма наукообразно доказывали расовую неполноценность евреев, измеряли черепа и носы. При этом была поставлена задача создать нового немца – Еще в 1930-1935 годах были проведены антропологические обследования евгенически стоящего населения, стоящего населения в Германии. При Гитлере, правда, не афишировалось, что эта работа оплатил еврейский капитал, Рокфеллеровская организация Месси. Известный нам брат Маркион рассказывает, под эгидой СС существовал проект «Лебенсборн» семена жизни. Считалось, что не только внутреннее содержание сказывается на внешности, но и наоборот, а потому, улучшив внешние характеристики новых поколений, предполагалось возродить дух расы. Оккультные подходы соседствовали с наивным дарвинизмом. Вот музейная экспозиция на тему эволюции. Эссесовцы рассматривают скелет динозавра им объясняют очень простые и понятные вещи. Древние животные вымерли в ходе межвидовой борьбы, млекопитающие совершенствовались, и, наконец, возник человек. Борьба, везде борьба. В пропагандистском фильме два огромного жука, сцепивших рогами, сражаются не, за, не на жизнь, а на смерть, иллюстрирует Дарвина. Но и жук был этот Дарвин, и на, а на экране пожилой профессор объясняет молоденькой ассистентке, что без таких жестокостей жизнь давно бы остановилась. Все в русле политики партии. Сам Гитлер, осуждал вполне по Дарвину, если бы люди остались в Эдеме, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть, благодаря борь борьбе. Какого бы предела не достигал наш успех, он всегда будет исходной точкой для новой борьбы. Майн камфт – моя борьба. Слабый и больной Гитлер, конечно, видел себя вполне неприятно хищной жизнеспособной особью. Характерно, что женщины из близкого окружения фюрера, начиная немолодой и мужеподобной фраул Брукман и заканчивая Евой Браун, называли его Вольф. Они так хотели. Волчье имя отвечало его представлениям Америка как джунгли Говорило о силе, агрессивности и одиночестве. Кроме того, волчья свита сопровождала Воттона. И сам этот бог порой мчался по лесам в серой шкуре. Начальник личной охраны Гитлера Ганс Риттерн Хубер давал такие показания в советском плену. Характерные для Гитлера были и наименования ставок, утверждающиеся лично им. Я имею в виду такие названия, как Фельзенест, гнездов в скалах, Вольштлюхт, Ущелье Волка, Вольшшанце, Логово Волка. Берег Нхеле, берлога медведя. Борьба продолжается. Кто сказал, что эволюция закончилась? Новый человек отринет вырождение. Воплощением очередного этапа дарвиновской, дарвиновской борьбы за существование и должен стать эсэсовец. Для нужд чистопородного арийского скрещивания были разработаны подробные брачные формуляры. Сначала это касалось только членов Черного Ордена, но вскоре всех немцев. Был принят закон о защите германской крови и германской чести. Он, как мечтал еще фельс запрещал смешанные браки и половые контакты. Бюро, возглавляемое, возглавляемое генералом СС Вальтером даре держало создание новых семей под тотальным контролем. Через 120 лет обещали вожди все немцы будут чистокровными арийцами. Гиммлер хотел быть крестным отцом целого поколения, убер -меншей. Он крестил тех, кто родился в один с ним день. Для этого проверяли генеалогию. Если условия жизни младенца были неподходящие, помещали в реабилитационные центры проекта Лебенсборн. Происхождение этой идеи сформулировал сам Гитлер. Вся сила евреев в том, чтобы они не заключали смешанных браков. Хаим бывшие члены член Верховного суда Израиля, констатирует, горькая ирония судьбы пожелала, чтобы те же самые биологические и российские тезисы, которые пропагандировались нацистами и вдохновляли позорные нюрнбинские законы, стали основой для определения принадлежности к иудейству в государстве Израиль. Миссия Иоаннста Блохо. Да, идея чистоты арийской крови странным образом соответствовала с еще одним схожим процессом – с осуществлением идей одного из теоретиков сионизма – Жаботинского о необходимости выпустить еврейский народ в новом издании, то есть провести тщательную селекцию. Каратышко-Жаботинский формулировал публицистически ярко – «Сионисты – это особая раса, особый прирожденный склад души, а может быть и особый какой-то состав крови». Говорилось о необходимости создать тип мускулистого еврея, человека, лишенного нажитым гетто признаков хода Сочи. Теперь мечта сбылась. Братья Кличко, Этинзон и ее воплощение. Хайм Бейнсман высказывался предельно откровенно. «Пусть тары уйдут, а не пыль. Экономическая и моральная пыль большого соцвета. Нам нужна лишь жизнестойкая ветвь. Чтобы добиться своих телей, Вейтсман пил на Брудершафт даже с Риббентропом. «Только лучшая Галута, — говорила жеботинский должна войти в Палестину. И вот вошла. Кто это марширует там с горными и барабанами? Гютлерюгенд. Где происходит дело? В Баварии? Нет». Это по каменистам дорогам земли обетованы, идут молодые сионисты. Действительно, спортивные мускулистые. Надо же, даже форма похожа на нацистскую. Впрочем, до 1938 года маршировали они и в Германии. Германский бейтар получил новое имя – Герцль, Герцлия. Деятельность этого движения в Германии нуждалась в разрешении гестапо. В действительности Герцлия – находилась под покровительством этого ведомства. Однажды группа эсэсовцев напала на летний лагерь Бейтара. Глава движения пожаловался в гестапо, и несколько дней спустя тайная полиция сообщила, что виновные эсэсовцы наказаны. От гестапо поступил запрос в Бейтар, какую компенсацию можно было бы считать адекватной. Движение потребовало, чтобы был снят запрет на ношение его членами коричневых рубашек. Требование было удовлетворено. У коричневых с коричневым было много общего. Они были словно две стороны одной медали. В конце 1934 года офицер СС Леопольд фон Мильденштейн и представитель сионитской организации Германии Курт Тухлер совершили совместный шестимесячный вояж в Палестину для получения на месте возможности сионитского развития. Вернувшись из из поездки, Мильденштейн Написал серию из 12 статей под общим названием «Нацист путешествует по палестине для гибельской газеты «Ангриф». Он выражал искреннее восхищение пионерским духом и достижениям еврейских поселенцев. По его убеждению, нужно всячески содействовать сионизму, ибо он полезен как для еврейского народа, так и для всего мира. Видимо, для того, чтобы увековечить память о совместной поездке нациста и сиониста. Ангриф даже выпустила медаль, на одной стороне которой была изображена свастика, а на другой – звезда Давида. Любой ценой наиболее энергичная часть еврейского населения Европы должна была выехать в Палестину. Их поманили, попугали, побили, погнали, и они поехали. Обычно считают, что с пустыми руками, но в бывшем особом архиве СССР Есть большое количество документов, посвященных переводу еврейского капитала из Германии в Палестину. Желающие могут посмотреть фонд 674. Здесь еще многое подлежит исследованию. Вот, например, фонд 1190, опись номер 1 за 1915 и 1940 годы, материалы Всемирного еврейского конгресса. Папка номер 375 о необходимости контактов сионистов с Гитлером. Папки 382 и 4131 – «Экономические связи» Третьего рейха и США. Папка 392 – «О расовом смешении». Много-много там таких интересных папок. Изучайте. Еврейское население Палестины увеличилось с 2038 тысяч в 1933 году до 600 тысяч в 1947 году. В связи с этой задачей подключилось сотрудничество с фюрером и Всемирная сионитская организация. Еще в сентябре 1933 года было заключено соответствующее соглашение, на основании которого в Берлине действовало Палестинское бюро во главе с будущим премьер-министром Израиля Эшколом. иммиграция была организована за солидный куш нацистам, получившим в итоге порядка 50 миллионов долларов. Кроме того, сионисты надеялись с помощью Гитлера очистить Ближний Восток от британцев. О сотрудничестве с нацистами другого будущего израильского премьера Шамира в 1990 году написал издающийся в США журнал «Слово». Согласно документам 1941 года, нынешний премьер Израиля Исхак Шамир – Предлагал свою судьбу нацистской Германии, одобрял политику Гитлера. Шамир выражал готовность служить Гитлеру в качестве шпиона и террориста. Шамир руководил группой убийц, которая нападала на противников фашизма. Документы о сотрудничестве Шамира с фашистами захвачены были английскими войсками. Шамира оправдывается тем, что его сотрудничество с фашистами могло привести к эвакуации евреев из Германии в Палестину. Как впоследствии признавались руководители сионизма, если бы наша главная цель состояла в том, чтобы помешать ликвидации евреев, если бы мы вошли в контакт с партизанскими базами, то мы бы спасли многих. Ливне. Когда меня спросили, даешь ли ты из Карен Хайшотт сионитский фонд деньги на спасение евреев в странах изгнания, я сказала нет. И сейчас я... Снова скажу нет. Ландау. Старались не только полити... политиканы-сионисты, но и некоторые верующие иудеи. И тут пора вспомнить, зачем подпол... подполковник Абвера Эрнст Блох приехал в Варшаву. Его задачей было вызволить из ситуации главу любовических хасидов Йосефа Ицхака Шнеерсона. Почему именно его? Потому что за, его, за него ходатайствовали американцы. Не только. В отличие от других ветвей хасидского движения, именно эта сектор ратывала за скорейшее создание государства Израиль, а значит, за выезд наиболее сложного контингента верующих евреев в землю обетованную. Это совпадало с задачами нацистов. Меж тем, ополномоченные еврейского агентства в Берлине на перегонки с СС фабриковали палестинские паспорта – и документы о гражданстве других стран. Благодаря этим мелким уловкам число еврейских поселенцев в Палестине удвоилось. Газета СС «Дас Шварце Корпс» писала, словно какой-нибудь сионитский листок. «Недалеко то время, когда Палестина снова сможет принять своих потерянных более тысяч лет назад сыновей. Мы шлем им наши лучшие пожелания». Поезд увозил Шнейрсона и сопровождавшего Эрнста Блохо в безопасную тогда еще Голландию. За спиной старого Ребя оставались родные Любавичи, которые гитлеровцы называли святым городом Иегово, раввинов и ритуальных убийств. Согнанные перед синагогой Хасида плясали на свитках Торы и вскоре были расстреляны. Благословение ехать в Палестину подкреплялось сильными стимулами. По сути, всеми доступными средствами исполнялось давнее обещание Гитлера. Когда мы придем к власти, мы постараемся, чтобы евреи получили собственное государство. Честно говоря, обещание звучало странно, особенно в связи с таким пониманием Гитлера сути вопроса. Еврейское государство в Палестине нужно евреям вовсе не для того, чтобы там действительно жить, а только для того, чтобы создать там себе известную самостоятельную базу, не неподчиненную кому-то бы ни было контролю как других государств какому ни было контролю других государств тем чтобы оттуда можно было еще более невозбранно продолжить политику мирового мошенничества. Как бы то ни было свое обещание евреям в отличие от тех что он давал немецкому народу гитлер выполнен. Вот и кинохроника свидетельствует о странной вещи. В Варшавском гетто, где большинство ждало уничтожения, находились люди, которые были спокойны. Какие-то эмансипированные еврейские девушки в купальниках, отнюдь не неистощенные, нежатся под лучами солнца, ждут обещанного освобождения. Отношение к евреям, которых сионисты считали пылью большого света, было другим. Фильм «Вечный жид» Демонстрировал уличных торгашей в еврейском гетто и голос за кадром вещал. Цивилизованные германские евреи дают нам неполное представление о расе. В отличие от 1914 года мы уже не видим в них ничего гротеского да, гротесно, и забавного, наученный опытом последних десятилетий». Авторы фильма уверяли, что в 1930 году евреи, составляющие 1% населения мира, совершают 37% грабежей, 47% мошенничеств, связанных с азартными играми, замешанных в 98% случаев организации проституции и так далее Начальник личного штаба Гиммлера генерал Вольф вспоминает, мы обнаружили 3 миллиона евреев в Польше и 5 в СССР, куда мы могли... Отправить 8 миллионов евреев на Мадагаскар? Действительно, после захвата Парижа об использовании этой французской колонии говорили всерьез. Однако господство британского подводного флота делало этот вариант нереальным. Было решено концентрировать евреев на востоке, в гетто и лагерях. В одном из концлагерей охранники назвали свою овчарку человеком. Смеялись, отдавая команду «человек, хватай этих собак». И собака бросалась на тех, кто привык считать собаками. Гоями, животными, неевреев. В январе 1942 года на озере Ванзия, близ Берлина, состоялась конференция. Председательствовал Гейдрих. Подавали коньяк, заседания проходили в непонужденной атмосфере. Вот протокол конференции, который теперь предъявляется всему миру. На нем, правда, почему-то нет ни подписи, ни печати. Документ говорит о планах окончательного решения еврейского вопроса и касается от 11 миллионов евреев и лиц еврейской крови. По статистике Эхмана они проживали на территориях, подконтрольных нацистами. Справедливости ради, надо сказать, что в документе нет слов об уничтожении евреев. Многие послевоенные комендаторы считали, что эта задача зашифрована в тексте. Однако, что именно стало окончательным решением, показала сама история сухие ветви народа были обрумлены грубыми руками, а лучшая голута пошла в землю обетованную. Все окончилось благополучно, прав был Чарли Чаплин. окончательным решением еврейского вопроса стало создание государства Израиль. Вторая мировая война закончилась, и евреи обрели то, что они считали наследием своих предков. Сокровищем небелунговказа для... для них палестина. примечание. Некоторые исследователи считают, что с помощью привилегированных западных евреев сефардов режим решал проблему восточных евреев Ашкенази. Институт послевоенной немецкой истории в Тюбингене опубликовал в 1967 году рассказ немецкого полномочного по четырехлетнему плану, который во Львове должен был руководить использованием на работе четверти миллионов живших там евреев. Переговоры между партнерами состоялись в транспортной комендатуре вермахта во Львове на Академической улице. Там было, были определены отобранные для окончательного решения контингенты. евреев сифардов то есть западных евреев, среди них не должно было быть, или и они до окончательного решения сотнями целыми семьями вылетали на самолетах вермахта и наших тогдашних союзников из Галиции. Так, в октябре 1943 года из Люблинского лагеря на месте бывшего аэродрома гражданской авиации 16 отобранных евреев были переправлены через Испанию в США, в том числе один родственник советника Рузвельта Моргентау.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 Ранее мировая закулиса пробиралась к Палестине с другой стороны. Святая земля в начале XX века была частью турецкой территории. Но когда последний из султанов абдул Абдулгамид отказался сотрудничать с сионистами, в 1908 году было подготовлено его свержение. К власти пришли масоны младотурки. Большинство из них принадлежало к денме – оборотням.